Глава 9. Хрома. Когда раскололось левое око верховного короля, мир окутала ночь. Лучи его соткались в луну, а осколки усеяли небосвод звездами. И неведомо, что таится в черноте беспросветной пустоты между ними. Академические размышления клерианского мага. Ноги сами несли меня по лесу. Листва сухим хрустом моим безрадостным мыслям. Я был не в себе. В ушах раздавались отзвуками стоны недальи и колота. Возлюбленная отдалась другому. Он истинный акар, да? Не чита мне. Или, может, дело в росписи на колок. Я-то скорее сложен врачевать, лечить недуги по заветам матери Маргарет, а не проливать кровь в бою, как колот. Он вообще подумал, как меня обидит. Предположения роились самые гнусные. Однако, что больнее, правда, была еще хуже. Я отгораживался от мысли, что недалья открылась мне, а я ее отверг. Болван! Какой болван! И в этот миг меня словно водой окатили. Я шагал по вечернему лесу, куда глаза глядят, как вдруг столкнулся лицом к лицу с горсткой людских детей. У меня упало сердце. «Бежим!» — скрикнул мальчик и под руку с девочкой помчался с пригорка вглубь лесного полотнища. «Стойте!» — не знаю, на что я надеялся. Тонкую тишину рощи рассек громкий, пронзительный девочкин виск. «Гоган их разбери!» — ругнувшись, я бросился следом. «Ничего хуже не придумаешь. А Каром и так запрещено выходить из лагеря без конвоя, а еще и встретить детей». «Мне не сдобровать. Нельзя, чтобы на меня донесли». «Стойте!» — повторил я, перемахивая через поваленное дерево, под которое нырнул самый грузный мальчик. «Я вас не трону!» Если они и слышали, то даже не думали замедлиться и унять крики. Я мог бежать шире, во весь мах, но боялся потерять опору на косогоре и вскоре потерял, врезался в ближайшее дерево. «Не убегайте, прошу!» Меня наверняка насильно призовут в войско или, хуже, казнят. Как бы поступил отец? Я отчаянно силился подняться, но куда наступить? Земля была скрыта ковром листвы. В конце концов я шатко встал и опять устремился в погоню. Дети между тем бросились в рассыпную. Я перемахнул одно бревно, лежащее поперек оврага, второе, третье, четвертое, и перегнулся через пятое, хватая мальчика с девочкой но та визгом поднырнула под моей рукой. Тут мальчик крутанулся на месте и тяжко ударил меня палкой. Та переломилась, угодив мне в глаз. Меня отбило от бревна. Земля ушла из-под ног. Лес, дети, все пролетело перед глазами сверху вниз. Я грузно рухнул на спину. Дух вышибло из легких. Испуганно кричали. Разом отовсюду. Я попытался подняться. Дышать больно зажмурился раз-другой, чтобы не так двоилось в глазах. «Умоляю, я все объясню!» просипел я, хватая ртом воздух, приходя в чувство. Начал было вставать, но тут меня вновь повалило навзничь мощным ударом в бок. Я наскреб сил, как сумел, и откатился. Очень вовремя, потому что в дюйме от меня в грязь вонзился клинок. Я закряхтел, встряхнул головой. В узком овраге стояло напротив... «Человеческая женщина в белой рубахе, коричневых штанах и солдатских сапогах с заклепками, а в ее руке сверкал меч. Сдув с лица выбившуюся прядь, она с нетерпением дотронулась пальцами до клинка и встала в широкой стойке. «Я-то все думаю, чем бы унять досаду? Акарской кровью!» Женщина сделала выпад. Жажда кровопролития ее расстравливала. Я отскочил как можно дальше». «Умоляю, не надо! Я вам не враг!» Тут я пяткой зацепился о ветку и рухнул, и тут же по звериному чутью перекатился в бок. Меч вгрызся в землю там, где миг назад было мое сердце. Пришлось против воли пнуть ее в живот. Она отшатнулась, а я вскочил на ноги. «Я из Акарского поселения, не трону я вас!» Меч вновь рассек воздух. Я увернулся. Сердце чистило — и я чувствовал, как понемногу начинаю звереть. Удар, второй, третий, я подныриваю, а сталь клинка ударяется о дерево. «Знаю, знаю!» — ядовито пропела она, стоя теперь чуточку привычнее. Глаза все так же сыпали искрами. «Знаю, и откуда ты, и что ты за тварь, выродок паршивый! Вы все как один! На что тебе дети? Зачем гнался, убить хотел?» «Сожрать? Принести в жертву своим гнусным богам?» Плевалась она с едкой желчью в голосе. Я закипал. По телу, по венам расходился огонь. Всякий окар на моем месте бы полыхал. Ярость подзуживала, нашептывала выплеснуть ее суля заветную свободу, разрушение оков. У ворот, еще у ворот и еще... Из-под шепотков гнева пробивался голос «И, у ты! Смотри по сторонам!» Я увильнул влево на склон оврага и обогнул дерево. «Отбивайся!» — требовала моя противница. Она рубанула в развороте, метясь мне между головой и плечами. Меч свистнул по воздуху и глубоко вгрызся в древесную кору. Мечница не успевает заметить, как я со всего маху легаю ее под дых. Меч выскользнул из рук, и несчастная полетела спиной в грязь. Всю рубаху перепачкала. Клинок так и остался торчать в дереве. Я смотрел ей прямо в глаза. Как заражала ее тлетворная злоба. Меня затягивало в пленительную пучину слепого бешенства, круговерть ненавистных мыслей о том, что люди мешают нас с грязью, нарочно бьют по самым больным местам копьями слов, Чтут владык, которые сидят себе на горе. Я все им припоминал, доводя себя до белого коления, чтобы хватило ненависти дать отпор. В голове один раз страстно вскрикнула недалья. — Не враг я тебе! — процедил я сквозь зубы. — Но если хочешь боя, уважу! Движения и приемы, которым учил Юта, воскресли в памяти, настраивая тело на битву. Я шагнул к противнице по склону. Она встала и вскинула кулаки, без малейшей тени сомнения на лице. Ее карие глаза прыгнули на меч в дереве за моей спиной. «Рискнешь?» — дразнил я. «Не из веры в свою победу, нет. Просто красная пелена застила глаза». Женщина шаркнула вперед, не отрывая ног от земли. Не торопилась, понимала, одна ошибка и конец. Кругом все как-то неестественно смолкло. Точно лес затаил дыхание, наблюдая за нашей схваткой. И тут раздался оглушительный виск. Это же голос той девочки. Но люди так не кричат. От этого дребезжащего, чудовищной силы вопля воздух будто пронизало иголочками. Даже деревья... И те стряхнули с себя оцепенение, покачнувшись. Моя вспышка гнева стихла, и мы с противницей переглянулись. Она опустила кулаки, свирепый огонь в глазах сменился испугом. Мы, тяжко дыша, стояли секунду-две. Хватило бы, впрочем, и одной. Слов не требовалось, решение было принято в миг. Вытащив меч из дерева, я протянул его воительнице, и мы вдвоем помчались на крик.